1960-1969 Искусство Джима Кларка было более великим, чем он показывал. Он неохотно выходил за свои пределы, всегда ехал на девять десятых. Но именно это и создавало преимущество между ним и остальными, и преимущество более значительное, чем могло показаться. «И лотусу, который я доверял ему», Требовалось лишь немного легкости для того, чтобы соответствовать Джиму. Колин Чепман 1960-й. Черный Джек наносит ответный удар. Если 1959-й был сезоном освоения революционной заднемоторной компоновки, то 1960-й стал сезоном закрепления новых порядков. Начало не благоволило действующему чемпиону Джеку Брэбому, не доехавшему на стареньком Купере Т-51 до финиша в Аргентине и дисквалифицированному из-за посторонней помощи после разворота в Монако. Гонка в Монте-Карло была первой для Ти-53, усовершенствованной версии предыдущего болида, которая по легкости, управляемости и надежности не знала себе равных, что подтвердилось в последующих пяти гран-при с участием австралийца. Он не отдал соперникам ни одной из них, победив в Нидерландах, Франции, Бельгии, Великобритании и Португалии. Второй подряд чемпионский титул стал Явью, плюс Куперу достался Кубок конструкторов. «Лотус» завоевал свою первую победу. Стирлинг Мосс выиграл в Монако, а затем он же был первым на Риверсайде, новой трассе Гран-при США. Но в итоговой таблице чемпионата англичанин стал лишь третьим, пропустив вперед победителя аргентинского этапа Брюса Макларена, партнера бребама Для «Феррари» год был тяжелым. Фил Хилл в личном зачете оказался только пятым. В этом сезоне дебютировала американская команда «Скараб». Но ее пилоты Чак Дейк и Лэнс Ривентлоу на тяжёлой переднемоторной машине смогли участвовать только в двух гонках. Инди 500, который выиграл Джим Рэтман, европейцы по-прежнему игнорировали, и с 1961 года она исчезла из календаря Формулы-1. В Португалии на подиум впервые поднялся 24-летний шотландец, ставший третьим за рулем «Лотуса». Поначалу организаторы ошибались, добавляя лишнюю СИК фамилии Кларк, но его победы очень скоро научили их писать правильно. 1960. -й. Телега впереди лошади Настоящий переворот в Толемеевской системе мироздания Формулы-1 Произошел в конце 1950-х, и его эпицентром была, парадокс, самая скромная и расчетливая команда чемпионата – британский Купер. Основоположник новой победной философии цирка перенес мотор в центрально-заднюю часть. С этим техническим решением английские болиды, пусть и менее мощные – стали намного более управляемыми, обрели лучшую поворачиваемость, чем у болидов соперников, которым пришлось соответствовать новому техническому раскладу сил на поле боя. Тот же Энзо Феррари, который отверг идею расположения мотора сзади, сказав «телегу впереди лошади не ставят», был вынужден признать, что эпоха его любимого детища завершилась с последней победой Майка Хоттерна в 1958 году. С тех пор лошадям, точнее, их силам, дали отдохнуть, разместив позади пилота. Для статистики, последний успех переднемоторного болида в незачетных гонках датируется 23 сентября 1961 года, когда Мосс на Фергюсоне 4 на 4 победил в International Gold Cup на трассе Олтон-Парк. 1961. Фил Хилл в драматической постановке. В рамках сезона 1961 «Феррари» изменила имя, и рядом с самой ревущей фамилией в мире появилась аббревиатура SEFAC – Компания по управлению автопроизводством и гонками. В скором времени закипела работа по проектированию болида 156 F1, который должен был соответствовать новому техническому регламенту. Он предусматривал ограничение объема двигателя полутора литрами. Старт чемпионата в Монте-Карло, казалось, благоволил «Лотусу-18» стирлинга Мосса, болиду в цветах Роба Уокера, которому удалось опередить «Феррари» Ричи Гинтера. В боксах «Феррари» за гонкой с интересом и волнением наблюдал 26-летний новоиспеченный инженер по имени мауро Форгьери. Новая «Феррари» — победное оружие компании, наконец-то с мотором, расположенным позади пилота — за характерную форму передней части была прозвана англичанами акулий нос. И от акулы, помимо внешнего вида, машина вобрала в себя и аппетит, что показали Вольфганг фон Трипс на трассе в Нидерландах, Фил Хилл в Бельгии, покер красных Хилл, фон Трипс, Гинтер и Оливье Жан-де-Бьен заняли первые четыре места. Дебютант Джан-Карло Багетти во Франции, единственный в истории пилот, выигравший дебютную гонку и вновь фон Трипс в Великобритании. Казалось, вокруг фигуры Багетти сгущается немало энтузиазм. Джан Карло, помимо первого успеха в Римсе, выиграл две итальянские гонки, не входящие в зачет чемпионата мира. Но его звезда быстро померкнет. В жесточайшем противостоянии с красными Стирлингу мосу остался, помимо гонки в Монте-Карло, только большой успех на Нюрнбург-Ринге, и таким образом чемпионство стало внутренним делом Феррари. Накануне Гран-при Италии у Хилла была теоретическая возможность побеспокоить лидера фон Трипса, уже топ-пилота команды и превозносимого немцами как негласно назначенного чемпиона. Но поклонники главных героев забыли принять в расчет судьбу злодейку. В гонке на Монце, в день Большого праздника красных, с дебютантом Рикардо Родригесом, который в квалификации урвал для себя место в первом ряду на 156 F1, Джим Кларк и фон Трипс столкнулись на втором круге перед параболикой. Немец потерял управление своей Феррари, она взлетела и рухнула на толпу, погибли 15 человек, включая самого пилота, чье бездыханное тело осталось лежать на асфальте. Впоследствии пилоты выбывали из гонки один за другим из-за технических проблем, и победа досталась новому чемпиону мира, американцу Филу Хиллу, а Скудерия стала королевой среди конструкторов. Как следствие, команда не участвовала в последнем гран-при на Уоткинс-Глене, который выиграл Иннес-Айрленд на Лотусе. 1962. -й. Чемпионство отращивает усы. В сезоне 1962 «Феррари» топталась на месте прежде всего из-за внутреннего кризиса, который в конце предыдущего сезона привел «Пирата» к обезглавливанию руководства гоночным подразделением жеребцов, начиная с технического директора Карла Китти и заканчивая спортивным директором Рома Латавони. 27-летний инженер Мауро Форгьери, имея за плечами только огромный талант, встал у руля команды, но из-за обнаружившейся отсталости, прежде всего с точки зрения шасси, Феррари буксовала, все питая надежды на подписание великого стирлинга Мосса. Но в светлый понедельник англичанин стал жертвой ужасной аварии в гонке 100 миль Гудвуда, соревнований болидов Формулы-1, не входившим в официальный зачет чемпионата мира. Мосс долго пролежал в коме, а потом восстанавливал здоровье. Его возможности пилота угасли, и он был вынужден завершить гоночную карьеру. Так, Феррари, за рулем который был чемпион мира Фил Хилл, была вынуждена довольствоваться скромным шестым местом в чемпионате в одном из своих самых скупых на победы и невеселых сезонов. И все же возвращение, медленное, но непреклонное, принесет плоды в будущем. Центр притяжения технологической мощи сместился в Англию, где настоящее воплотилось в Биарм и Грэма Хилла, который успешно сражался в течение сезона с Купером Брюса Макларена, но главное с новейшим и инновационным лотусом 25G Макларка. Болит, как одежда в ателье высокой моды, впервые был буквально построен вокруг пилота, который водил полулежа. Появление несущего кузова «Монокока» стало прорывом, и на фоне «Лотуса-25» машины соперников выглядели ненамного резвее автобусов. Среди аутсайдеров интерес вызывал Porsche 804 американца Дэна Гёрни, которому удалось стать первым на Гран-при Франции, но в конце сезона штутгарцы решили уйти из «Формулы-1». Что касается битвы за чемпионство, то стабильность и надежность стали победным оружием Грэма Хилла, самого быстрого усача в мире, который в последнем гран-при в Южной Африке завоевал и победу в гонке, и чемпионский титул, опередив Кларка и Макларена. Хилл завершил сезон с четырьмя победами и еще четырьмя приездами в очковой зоне в девяти проведенных гран-при. Конструкторские лавры достались би но все уже знали, что будущее за все более внушающим трепет дуэтом Кларка и Лотуса. 1963. Кларк, доминирующий на Лотусе. В начале 1963-го вопрос стоял так. Сколько раз сможет сломаться «Лотус-25» летучего шотландца? Потому что соперников на трассе у пилота из команды Колина Чепмена не было. В Монте-Карло Джим Кларк доминировал, но поломка КПП вынудила его спешиться. Победа ушла Грэму Хиллу из Биарэм. Но на этом праздник для антагонистов «Лотуса» и закончился. Кларк теперь побежал, как часы, выиграв 7 из оставшихся девяти гонок, однажды став вторым в Великий день возрождения Феррари на Нюрбургринге, когда победил экс Джон Сертис, и еще один раз став третьим в Гран-при США, когда Биарем Грэма Хилла вновь явила вспышку гордости. Приковывала внимание итальянская до мозга костей команда ATS, созданная несколькими перебежчиками из Феррари во главе с Карло Кити и Ромало Тавони. Команда заявила ни много ни экс-чемпиона Фила Хилла и вечную надежду итальянского автоспорта Джан-Карло Багетти. Но машина, пусть красивая и интересная, на трассе показала себя сущей катастрофой. 1963. Революционный «Лотус-25». Для того, чтобы болид мог выиграть гонки, нужно снизить его вес. Называйте это законом Колина Чепмена, афоризмом «Лотуса» как угодно, но факт в том, что с этим кредо конструктор-англичанин смог оживить и изменить мир «Формулы-1». В первый раз с болидом «Лотус-25» в сезоне 1962, а именно в Гран-при Нидерландов, на арене цирка появился «Монокок». Его вес едва превышал 30 килограммов, 66 фунтов, и изготовленный из стекловолокна он сделал Lotus 25 маленькой, крепко сбитой, легкой и красивейшей машиной. Выходной костюм для Джима Кларка. Пилот носил его полулежа, и аэродинамическое сопротивление снизилось до того минимума, которого можно было достичь в те времена. Едва выпущенный на волю в 1962 году, lotus 25 почти сразу начал выигрывать и в следующем сезоне принес шотландскому пилоту первый титул, став чем-то вроде полевой лаборатории в версиях B и C. Так родились решения, в частности в области подвески и увеличенных колес, усовершенствованные на следующем этапе эволюции машины в модели «33». Но в ходе своего развития модель 25 запятнала себя тяжелейшим грехом, набрала вес. И для модели 33 Чепман перестроил монокок, стремясь избавить машину от этого богопротивного ожирения. 1964. Сёртис побеждает в триэле. «Не бывает хороших, плохих и злых. формула 1 у любого есть понемногу каждого качества». И все же то, что в 1964 воодушевляло больше, чем соревнование само по себе, можно было назвать триэлью Джима Кларка на лотусе, защищавшего титул против экс-чемпиона мира Грэма Хилла на БРМ и новые силы, которую представлял собой Джон Сертис на Ferrari 158v8, детище инженерной мысли великого Мауро Форгьери. Кларк начал впечатляюще, выиграв две гонки из трех, но потом в своем марше сбился с ноги. Новый Lotus 33, логичная эволюция революционного 25, не раз был вынужден сражаться с ненадежностью, а Хилл трудолюбиво, как муравьишка, накапливал подиумы, очки и победы. Первую из них принесла гонка на трассе в Монте-Карло, в езде по которой Грэм уже считался специалистом. Сёрти, знаменосец красных, начал чемпионат плохо, сумев положить в свою охотничью сумку только почетное второе место в Нидерландах, во второй гонке чемпионата. Потом занял третье место в Великобритании и возродился, уверенно выиграв на Нюрнбургринге своем любимом автодроме. В Австрии настал черед побеждать Феррари Лоренце Бандини, но его партнер показал себя самым надежным и последовательным в битве за титул. Триумф в Монце и второе место в Гран-при США, щеголяя сине-белыми цветами американской нарт в знак протеста Энце Феррари против Фия. Эта победа удержала его в погоне за титулом к тому времени, когда состоялась финальная и бурная схватка в Гран-при Мексики. Красные развернули весь арсенал моторов восьмицилиндровый 8 для Сертиса, 12-цилиндровый для Бандини и 6-цилиндровый для идола местных болельщиков Педро Родригеса. Гонка была полна эмоций Касание Бандини подрезало крылья Биарэм Хилла В то время как Кларк упорхнул во главу пелотона И, казалось, уже был на пути к победе Но за 10 кругов до конца его мотор потерял мощность И чемпионство было подано на блюдечке Сертису Который приехал вторым позади бодро ехавшего Дэна Герни на Бребеме. Болиди команды, основанной двукратным на то время экс-чемпионом в составе Купера Кубок конструкторов также ушел к красным, и британец Джон Сертис ровно 30 лет от родов вписал себя в историю как единственный чемпион мира и на двух, и на четырех колесах. Зимой побежденный Хилл отправит учебник по вождению любителю Тарана бандине чтобы подшутить и намекнуть, что соблюдая тот принцип и фейерплей, он мог бы избежать столкновения в последней гонке. 1965. Кларк. 33. Удовольствие. В 1965 году история повторилась. «Лотусу» понадобился сезон для создания надежной новой машины, после чего всем остальным уже можно было расслабиться. Именно так все произошло с моделью «25». Теперь настала очередь «33». Год назад Джим Кларк расплачивался за трудности роста ворохом проблем. Теперь же он мог наслаждаться шедевром, щеголяя на треках высоким классом и сметающей все тактикой. Казалось, ничего сложного. Стартовый рывок, создание комфортного гандикапа в первой фазе гонки. Дальше триумф на подиуме. Философия простая, но повторить ее было невозможно. Кларк забрал 6 побед в семи гонках, отдав только Гран-при Монако Грэму Хиллу на Биарэм и выиграв титул за три месяца до конца чемпионата. Попутно взял 500 миль Индианаполиса и попал на обложку тайм. Последние три гонки были академичными, хотя и в них происходило интересное. Например, в Гран-при Италии, где впервые победил новичок, которому прочили великое будущее. Ему было 26 лет, ездил он на би а звали его Джеки Стюарт. На Уоткинс-Гленне болиды Брэбем, Дэна Гёрни и самого Джека Бребема, которые финишировали позади победителя Хила будто бросая тому вызов, начали отправлять пугающие сигналы. Вскоре машины, созданные черным Джеком, в погоне будут в роли зайцев, пусть к тому времени мотор уже и изменится. Но самый большой сюрприз был в последней гонке в Мексике, где свой монолог произнес Ричи Гинтер на Хонде. Это была первая победа как самого пилота, так и японской команды «Тихой Сапы», дебютировавшей в «Формуле-1» годом ранее и ведомой никому неизвестным американцем Ронни Бакнамом. Феррари весь сезон хромало, но речь идет о результатах, а они, с чистой технологической точки зрения, для будущего значения не имели. С 1966 года вернется долгожданный простор для мощности. По регламенту объем моторов увеличится вдвое до 3000 кубических сантиметров с нескрываемым расчетом на то, что, наконец, удастся привлечь американских производителей. Однако замысел останется замыслом, а мотор, который покорит «Формулу-1», приедет совсем не с того края света. Но ладно, это уже другая история. 1965 Летучий шотландец. Джим Кларк — человек из другой эпохи. И в жизни, и на трассе, когда, если у вас в руках был хронометр, можно было понять разницу между ним и остальными. Выходец из зажиточной семьи шотландского землевладельца, Кларк научился водить машины еще в детстве, в родном поместье, и это была любовь с первого взгляда. Но только когда в «Формуле-1» появился лотус Клаймакса Клаймакс-18» Колина Чепмена, эксперты начали понимать, что имеют дело с пилотом иного склада, нежели остальные. В первых трех Гран-при он дважды оказался в пятерке лучших, а в пятом Гран-при в Португалии стоял на подиуме. В свои 24 года Кларк уже был вспыхнувшей звездой. В следующем сезоне его «Лотус-21» не слишком ему помог. К тому же Джим стал участником трагедии в Монце, когда погиб Вольфганг фон Трипс, а «Феррари» немца врезалась в зрителей, убив нескольких человек. Но Кларка оправдали, и с того времени... Он стал легендой. Доспехи Лотуса, сначала 25, а потом и 33, были подогнаны по фигуре Чепманом. В целом, на то, чтобы сделать машины безотказными, а потом и всепобеждающими, требовался год. Так было в 1963 и 1965, когда Лотусу покорилось даже Инди-500. Остальное было обусловлено проблемами Лотуса с поиском достаточно надежного и мощного мотора, иначе Джим, пусть и скромный, застенчивый, побеждал бы всегда. Потому что на трассе он быстро создавал отрыв и почти никогда не ошибался. Но победная философия Чепмана, который стремился сделать максимально легкий автомобиль, сколь неудержимый, столь уязвимый, затронула и Джима. Когда весной 1968 года он готовился к гонке Формулы-2 на Хокенхайме, для него это был точно такой же уикенд, как и любой другой. Но он стал для Джима последним. Лотус занесло, он влетел в дерево. Жизнь Кларка угасла, но не угаснет память о его величии. 1966. Пилот-конструктор на высоте. На сезон 1966 прогнозами все было однозначно. Ferrari и «Сертис». И в самом деле, новый регламент для моторов 3000 кубических сантиметров усиливал только команду из «Маранелла», и она была к этому готова. «Лотус» остался верным шасси 33, на который поначалу водрузил форсированный мотор «Клаймакс» в призрачной надежде на оппозитный 16-цилиндровый двигатель от BRM. Поэтому в течение года на трассах нередко можно было увидеть болиды серии «Тасмания», носящие имя серии австралийских гонок, в которых они участвовали во время европейского межсезонья. Эти машины были чем-то средним между «Формулой-1» и «Формулой-2». С учетом трудностей с парком машин и моторов, чемпионат мира начался только 22 мая в Монте-Карло, где победил Джеки Стюарт на легкой и юркой двухлитровой brm Сразу после этого на очень скоростной бельгийской трассе в Спа Феррари Джона Сертиса протрубила гимн кавалерии. Но это было не началом триумфов, а концом Союза. Перед гонкой 24 часа Ле-Манна отношения между пилотом и командой стали натянутыми из-за множества разных споров, и с тех пор битва за титул себя исчерпала, поскольку превратилась в бенефис Джека Бребема, чей болит, оснащенный мотором Репко, был невосхищающим, зато надежным. Четыре победы подряд сделали его трехкратным чемпионом мира, и в 40 лет он стал единственным пилотом-конструктором, завоевавшим титул. Совершенно невероятный финалище. В Монце победная поступь Лудовика Скорфьоти на Феррари. В США Кларк приводит машину BRM H16 к ее первой и единственной победе. И, наконец, последний Гран-при сезона уходит к перебежчику Сертису на Купер Мазерати. 1967. Медвежий сезон. 1967 был годом мнимой стабильности и существенного изменения. Над поверхностью воды вроде бы ничего или почти ничего не менялось Чемпионом мира снова стал пилот Брэбем Репко Но речь уже не о 41-летнем гонщике-конструкторе Джеке Бребеме, А о его верном оруженосце, 31-летнем новозеландце Деннисе Халме Который выиграл только два этапа чемпионата в Монако и Германии Однако в 9 гонках из 11 пришел в очковой зоне В итоге он набрал 51 балл на 5 больше черного Джека в последней гонке в Мехико третье место позади лидера его команды обеспечило ему чемпионство. Атмосфера в команде не была ни напряженной, ни раскованной. Если с одной стороны был черный Джек, с другой — медведь, прозвище Халма, то есть легко представить себе, что обмен мнениями между пилотами всегда был ограничен минимумом необходимого, если не сказать гортанными рыками. В очередной раз чемпионский титул достался не тому, кого все почти единогласно считали лучшим, то есть не Джиму Кларку, и объяснение этому снова лежало в области технологий. Лотус продолжал мучительно искать подходящий мотор. В первых двух гонках он менял сложный оппозит BRM на старый Клаймакс. И, наконец, в третьей гонке Гран-при Нидерландов на Зандворте команде Колина Чепмина удалось представить на своей новой модели 49 долгожданный восьмицилиндровый Ford Cosworth DFV. Двигатель был сделан американцами по заказу англичан из Косфорта. Название берет начало из комбинации фамилий инженеров Костина и Дакворта. Он был легким, мощным, недорогим и постепенно становился все более надежным. Со временем ему было суждено изменить облик «Формулы-1», показав себя самым выгодным и экономичным среди всех потенциально успешных моторов на рынке. После спортивного подвига на старте, когда Кларк выиграл первую гонку с этим мотором в Нидерландах. Конец сезона с двумя безапелляционными подтверждениями класса того же гениального шотландца Кларка в США и Мексике дал окончательно понять, что Форт Косворт это реальность и серьезная. С точки зрения дел «Феррари» сезон был просто катастрофичным, хотя 312, придуманная Мауро Фургьери, могла гордиться бесспорно оригинальными идеями, а новый пилот, новозеландец Крис Эймон, не раз показал себя способным и многообещающим, и, кроме того, отличным партнером. В итоге он стал в общем зачете пятым, набрав столько же очков, сколько «Сертис», который рывком выиграл Гран-при Италии за рулем возрожденной «Хонды». Точно так же Дэн Герни в Бельгии победил на своей Игл. Но чемпионат запомнился трагическим эпизодом, повлиявшим на настроение жеребцов и их сезон в целом. В Гран-при Монако Феррари Лоренцо Бандини, который на 82-м круге шел на второй позиции позади лидера Халма, потерял управление и врезался в отбойник в портовой зоне. Высокий столб дыма, который было видно издалека, не оставлял сомнений в последствиях аварии. Огонь мгновенно пожрал то, что осталось от болида, нанес ужасные ожоги несчастному итальянскому пилоту. Его госпитализировали, но никаких надежд на выживание у него не было. Трагический конец Бандини поверг в ужас мир Формулы-1, и все чаще стал использоваться термин, который до того больше казался второстепенным и произносился лишь при необходимости — безопасность. Путь казался трудным, непроходимым, но лечение виделось возможным, и откладывать его было нельзя. В конце концов, с 1950 года, во время гоночных уикендов, если исключить «Индианаполис», Погибли Анофре Маримон, Германия, 1953, Луиджи Муссо, Франция 1958, Питер Коллинс, Германия, 1958, Стюарт Льюис Эванс, Марокко, 1958, тоже от ожогов, Крис Бристу и Алан Стейси, Бельгия, 1960, Вольфганг фон Трипс, Италия 1961, карл Годен де Бафор, Германия 1964 и Джон Тейлор, Германия, 1966. А если брать в расчёт и менее престижные гонки, да плюс гонки в рамках формул с закрытыми колесами, то число смертей было слишком велико. Настало время что-то менять, и в этом смысле жертва бандине была не напрасной. 1967 Джек Брэбем «Пилот и конструктор». В жизни надо оказаться в нужное время в нужном месте, использовать ситуацию и взять свое. Когда Джек Брэбен ворвался в Формулу-1 за рулем Купер Клаймакс Т-51, ему было 33 года, и он казался пусть и добротным пилотом, но все же ограниченным, аутсайдером. Наступление эры заднемоторных болидов и возможность держать в руках руль машины британского основоположника, то есть Купер, дало ему удивительный шанс, которым он воспользовался сполна. Так он выиграл два чемпионата мира подряд в 1959 и 1960. И в гараже Купера он мог наблюдать, изучать, впитывать знания о простых, но действенных принципах конструкторской работы. Поэтому три года спустя, не раньше, чем он перевернул мир Инди-500, удивив американских консерваторов маленькой британской машинкой, он создал свое детище Брэбом. Вместе с инженером Роном Торонаком они штамповали продуманные и успешные болиды до 1966 года, когда допуск по моторам увеличился до 3 литров, что позволило им обзавестись двигателем «Репка», который, к удивлению, оказался наиболее приспособленным из всех. Это стало вторым большим шагом к успеху, и Брэббом воспользовался им на отлично. Он стал чемпионом в 1966-м, сезоном позже Лавры примерял его партнер Деннис Халм, Кубок Конструкторов в обоих случаях становился собственностью Бребема. Соперники, правда, вскоре его отобрали, но свои последние два сезона в Формуле-1 Джек провел победителем. Досадная ошибка, которая стоила ему победы в Монте-Карло в 1970, на самом деле вызвала к нему симпатию. Единственный чемпион и как пилот, и как конструктор. В том сезоне он завершил выступление. Совершенно точно можно утверждать, что такой истории, как у него, уже никогда и ни у кого не будет. 1968. Кларк погибает, Хилл побеждает. Было что-то странное, отталкивающее и беспорядочное в сезоне 1968. Стартовал он с прекрасными ожиданиями в Южной Африке, с лотусом цвета британский зеленый, который стал триумфатором с мотором Косфорд и Джимом Кларком за рулем, самым быстрым пилотом в мире. Было естественным ожидать, что это будет сезон мощно доминирующего великого чемпиона шотландца, в распоряжении которого были команда Машина Лоту-49, адаптированная именно под него не хуже, чем это было сделано с моделями-предшественницами 25 и 33, и второй пилот Грэм Хилл, который уже вроде бы вжился в скромную роль находящегося на закате карьеры напарника звезды. Но колесо судьбы снова резко повернулось, и все изменилось навсегда. 7 апреля в гонке «Формулы-2» на быстрой немецкой трассе «Хокенхайм» Кларк нашел свою погибель в абсурдной аварии, причиной которой могла быть только техника. Этот случай поверг гоночный мир в шок. Ушел великий чемпион, если не величайший из всех, и уж точно величайший среди пилотов своего времени». В такой ситуации записным фаворитом мог считаться опытный и быстрый 29-летний Джеки Стюарт на болиде «Матра Форд» команды Кена Тирола. Но шотландец повредил запястье в аварии в гонке «Формулы-2» на трассе «Харама» в Испании и, пропустив два гран-при, потерял форму, необходимую для постоянного сражения за титул все это было похоже на гонку на выживание и сорокалетний грэмхилл гордый тем что судьба его пощадила восстал победив в двух гонках подряд в испании и монако это была первая гонка с рекламой сигарет Gold Leaf на болидах они позволили ему создать отрыв который никто так и не смог нивелировать из значительных событий того сезона была победа Брюса Макларена на своем детище в Бельгии. В «Формуле-1» начали использовать антикрылья. В Руане на мокрой трассе в день трагического пожара болиды «Хонды» Жош Лессера утвердился 23-летний Жаки Икс, молодой побег дерева «Феррари», тогда как в Великобритании швейцарец Йо Зиферт вернул на вершину лотус роба уокера К итогам «Феррари» нужно добавить еще и проклятие Криса Эймона, который мог выиграть гонку-другую, но когда все шло хорошо, он был вынужден сходить с дистанции из-за необъяснимых технических проблем. Начала создаваться его легенда – великолепного пилота, не выигравшего ни одного гран-при, идущего в зачет чемпионата мира. 1968. -й. Приходят спонсоры. 1968 год больших перемен не только в сообществе «Формулы-1», но и в ее экономических порядках. Спонсорству сделали послабление, и стало возможным размещение на болидах не только логотипов партнеров, поставщиков резины, топлива и тому подобного, но и просто рекламодателей, производителей любой продукции. Так «Лотус» начал год в Южной Африке победой с Джимом Кларком за рулем 49, еще в традиционной окраске британский зеленый. А уже в следующей гонке Гран-при Испании команда выступала в красно-золотистых цветах марки сигарет gold Leaf Гонку и в этот раз выиграл будущий чемпион мира Грэм Хилл. «Кларк вскоре апрельским днем погибнет на Хокенхайме за рулем Лотуса формулы 2 став жертвой технических проблем, и это стало водоразделом. Все изменилось. Выгода стала главной целью по сравнению со спортом». Вот как в сердцах прокомментировал это Роб Уокер, меценат Формулы-1 и отпрыск семьи одноименной марки «Виски». «Много лет я делал машины для таких людей, как Тринтиньян, Бонни, Мосс и Зиферт, с двумя целями – тратить и получать удовольствие. Теперь же все кончено. Если я буду рекламировать свой продукт, я рискую зарабатывать. А это мне совсем не по душе. Ушла эпоха. Деньги победят страсть». Последний бастион пал в 1976 году. BBC отказалась транслировать гонку «Формулы-1», не идущую в зачет чемпионата мира, поскольку Алан Джонс разместил на сертисе рекламу контрацептивов «Дюрекс». Но это был уже судорожный спазм пребывающих в агонии консерваторов. Вскоре запреты пали, и любовь между «Формулой-1» и «Спортом» больше не была безопасной. 1969. Крепкая хватка Стюарта. 1969. Это 1968 без неожиданных поворотов. На этот раз запястье не доставляло проблем Стюарту, и шотландец, в юности бывший чемпионом по стендовой стрельбе, целится и попадает в титул на болиде команды Матра Косворд, который руководит Кен Тиролл. Его итоговый триумф не ставился под сомнение с учетом пяти побед в первых шести гонках. Череду его успехов привычно прервал Грэм Хилл, который на Лотусе выиграл в Монте-Карло в пятый раз. В дальнейшем удивлял молодой Жаки Икс. Покинув Феррари, он перешел в Брэбом, с которым добился двух побед в Германии, впоследствии он станет королем нюрбургринга и в Канаде. Среди новостей стоит отметить успех Йохана Ринта на «Лотусе» в США и в той же гонке тяжелую аварию его партнера Грэма Хилла, получившего переломы ног. С технической точки зрения 1969 стал годом восстания против высоких антикрыльев, которые и были запрещены после аварий Ринда и Хилла на Монжуике, а также годом провала идей полного привода. Что до «Феррари»? то это был сезон, в котором Фиат протянул руку помощи. Сложный период отразился на результатах сильнее, чем когда бы то ни было. Третье место Криса Эймана в Нидерландах стало единственным ярким эпизодом чемпионата для команды из Маранелло. В Мексике в последней гонке чемпионата Педро Родригес привел 312.69 к седьмому месту, но скорость его была такова, что соперникам он почти не угрожал. Однако красные возлагали большие надежды на новое оружие, модель 312Б, которую готовили к сезону 1970.